Галли вышла из-за угла и остановилась, увидев посреди зала Андерсона, он не смотрел на нее, целясь из дробовика в дверь, ведущую в лабораторию. Она уже собиралась позвать его, когда из двери показался Грейсон. Андерсон выстрелил, но пули попали в сияющий биотический барьер. Грейсон выбросил вперед кулак, и сильнейшая волна биотики прокатилась по залу. Она только успела заметить, что Андерсона, словно пушечным выстрелом, отбросила в ее направлении. Как волна добралась и до нее. К счастью, она была довольно далеко, большая часть энергии уже иссякла, и ее просто сбило с ног. Но Андерсон был к Грейсону гораздо ближе и пролетел метров двадцать до того, как приземлился рядом с ней с ужасающим хрустом. Кали застонала от боли, неловко опершись на поврежденную руку. Лежащий у ее ног Андерсон не двигался и не издавал ни звука. Не успела она наклониться к нему, как Грейсон уже был рядом и направил в ее лицо пару пистолетов. Грейсон знал, что жнецы собираются убить Кали, и ничего не мог с этим поделать. Они заперли его внутри собственного тела, где он, беспомощный, никак не мог повлиять на свои физические действия. В отчаянии он попытался в последний раз повлиять на контролирующие его чужеродные машины, осознавая, что это возможно последнее проявление его собственной воли до того, как они его полностью поработят. Но вместо того, чтобы бороться за физический контроль, он вложил всю свою энергию в единственную мысль – Кали слишком ценна, чтобы ее убивать. Внезапно он почувствовал, что жнецы копаются в его памяти в поисках любой информации о Кали Сандерс. Он попытался направить их поиски в нужное ему русло. Она знает о Проекте Восхождение больше, чем кто-либо другой. Она долгие годы изучала детей, Она всесторонне анализировала данные. Она одна из самых блестящих ученых в галактике. Она гораздо ценнее живая, чем мертвая. Вместо того, чтобы нажать на курки, жнецы убрали один из пистолетов. Свободной рукой они схватили Кали за предплечье, и она закричала от боли. Идем со мной, сказали они, и потащили ее за собой. Кали не сопротивлялась, когда Грейсон схватил ее за руку и потащил за собой по коридору. Казалось, что он совершенно забыл об Андерсоне и полностью переключился на нее. Она не могла знать, жив ли еще Андерсон, но привлекать к нему внимание не собиралась. Когда они завернули за угол, она решилась заговорить. «Грейсон, пожалуйста, я знаю, что с тобой происходит. Я хочу тебе помочь!» «Грейсона больше нет», — ответил тащивший ее мужчина. Они двигались так быстро, что он практически нес ее. Она перебирала ногами по полу в отчаянных попытках угнаться за ним и хоть немного ослабить хватку на раненой руке. «Остановись, мне больно!» К ее удивлению, они замедлили ход. Совсем немного, но достаточно, чтобы она смогла идти сама. И в голову пришло только одно возможное объяснение. Где-то внутри этого ужасного существа, волочащего ее через залы Академии Грисома, все еще жил Грейсон.